Микиш дома Примерно через неделю после того, как друзья получили письмо от Микиша, Пашек поутру пригласил к себе Пепика и, сделав большие глаза, сообщил им. «Сегодня ночью я видел сон, будто приходит ко мне в хлев Микиш и говорит. Завтра я в самом деле возвращаюсь домой. Ждите меня к обеду» и не забудьте приготовить для встречи кашу из картофеля и крупы». А дед Микиш был по-праздничному, и обезьяна-слуга несла за ним следом огромные чемоданище. Потом они оба забрались в свой чемодан, он сам собой захлопнулся и выбежал из деревни по улочке, пролегающей между домами Шобра и Франтака. «На бегу чемодан квакал! Точно лягушка!» «Это вещи сон, Пашек!» — выпалил Пепик. «Микиш дает нам знать, откуда он появится. Теперь всем нам нужно хорошенько потрудиться, чтобы завтрак, к полудню триумфальные воротца были непременно готовы. Я сейчас же бегу за Бобишем!» Когда Пепик убежал на горушку пастуха, Пашек взял веник и начал убирать хлев. Он чисто подмел его, настелил свежей соломы и в каждый угол поставил поиловые лапки, что насобирал в куче хвороста во дворе. При этом он бурчал себе под пятачок. Хлеву должен быть образцовый порядок. Микиш наверняка зайдет в гости, и я сквозь землю провалюсь со стыда, ежели он обо что-нибудь здесь испачкается. Микиш непременно будет в нарядном платье, ведь он работал укротителем и жил в хоромах из чистого золота. Между тем подоспели и Пеппик с Бобишем, и трое друзей принялись мастерить триумфальные воротца. Пепик принес из кучи хвороста два тонких ореховых ствола и ловкими движениями дважды надрезал их в круговую снизу доверху. Потом отделил от каждого ствола полоски коры, и у него получились две бело-зеленые жерди. Верхние концы их он соединил длинной прочной веревкой и подвязал к ней еловые ветки, цветы и разные другие украшения, вырезанные из цветной бумаги. К вечеру триумфальные воротца были готовы. Утром следующего дня друзья осторожно подняли их и околицы потащили на ту самую ведущую с поля улочку между дворами Шобра и Франтака. Устанавливал воротца Пепик. Одну жертву он привязал к забору Шобра, другую — к изгороди Франтака. Таким образом, чтобы веревка с украшениями из хвойных лапок, цветов и прочего оказалась натянутой над тропой, разделяющей оба двора. Все трое остались очень довольны своим изобретением. «Представляю, как удивиться Микиш нашему сюрпризу!» ликовал Пашек, прохаживаясь подворотцами взад и вперед и не сводя с них восторженных глаз. Тем временем Пепик... Забравшись на деревянный столбик забора, перебирал на губной гармошке различные мелодии, отыскивая ту, которая наиболее подошла бы для торжественной встречи. Бобиш был сильно взволнован всеми этими приготовлениями. Он беспрестанно теребил свою длинную бороду и то и дело посматривал в сторону мышленно, не появилась ли на каком-нибудь из полей черная фигурка Микиша. Был уже почти полдень, когда Пашек вдруг хлопнул себя копытцем по лбу и воскликнул: «Ах, я балда! Ведь Микиш в моем сне сказал, что хотел бы поесть каши из картофеля и крупы. Пепик, скорее беги домой и скажи бабушке, чтобы она приготовила ее на обед». Перестав играть, Пепик спрыгнул с забора и в припрыжку побежал домой. Оба друга провожали его взглядом, пока он не скрылся за углом хижины шобра. Потом они забрались на высокую межу и стали смотреть в сторону мышленно, не идет ли микиш. Обоих удивляло, что Пепик так долго не возвращается. Неожиданно у себя за спиной они услышали крик, а когда оглянулись, увидели Пепика что стоял возле хижины Шобра и, сложив ладони рупором, кричал им, что было сил. «Пашик! Бобиш! Скорее домой! Микиш уже там!» Друзья замерли в оцепенении, словно в них угодили старыми шлепанцами. С минуту они молча таращили глаза друг на друга а потом, подумав, как видно, об одном и том же, бросились к жердям триумфальных воротец, отодрали их от оград и вместе с ними побежали к дому. Толстенький пашек едва поспевал на своих коротких ножках за Бобишем и пыхтел, как паровоз. «Ёлки — Ёлки-моталки! — кричал в сердцах Бобиш. — Вот так встретили! Микиш уже давно дома, а мы стоим и пялимся, и куда! Вдруг, словно из-под земли вырос, появился Франта Кулдон и вбежал прямо под триумфальные воротца. Два друга хотели было вырваться вперед и удрать от него, да не тут-то было. Разве на одних задних ножках обгонишь такого резвого сорванца? Боловник Франта продолжал бежать под триумфальными воротцами, создавая тем самым впечатление, будто Пашек с Бобишем с почестями провожают его домой. Это его-то, неряху Франту Кулдона. Пашек прямо-таки задыхался от злости, а Бобиш сверкал глазами точно сам дьявол. Но Франта Кулдон не придавал этому никакого значения. Когда же они бежали по склону от пруда Стрнадо к ручью... Бобишу пришла в голову дельная мысль, как избавиться от Франты. Он незаметно подал знак Пашику и, увидев, что кабанчик догадался о его намерениях, резко затормозил и пригнул жертв с украшенной веревкой к земле. Не ожидавший подвоха баловник Франта споткнулся о веревку и кубарем полетел в ручей. Когда он выкарабкался оттуда, Бобиш с Пашиком уже вбегали на двор шведцев. А посреди него стоял так часто оплакиваемый ими, столь долгожданный и, наконец-то, нашедшийся их друг Микиш. Уже по одному его виду можно было заключить, что у себя в цирке он был большим паном. На Микише были новые сапоги со шпорами, великолепные красные панталоны с вышивкой. Такая же шапочка и в самом делешные очки. Бабушка просто наглядеться на него не могла. Она гладила его по головке и приговаривала. — Вот ты и снова дома, шелунишка мой ненаглядный! При этом бедная старушка плакала от радости. Пепик тоже его гладил, тряс ему лапу и то и дело восхищался его нарядом. Он буквально сдувал пылинки с его панталон, поправлял ему шапку, а потом на радостях запрыгал вокруг Микиша на одной ноге. Микиш был тоже очень растроган. Маленьким платочком он утирал навернувшиеся на глаза слезы, гладил лапкой натруженную бабушкину руку и едва ли не каждую минуту почтительно ее целовал. И при этом еще мудро заметил, «В гостях хорошо, а дома лучше, родная моя бабушка!» Тут-то и явились Пашек с Бобишем. Подбежав к Микишу, они встали от него по обе стороны и выдрузили над ним триумфальные воротца. Пепик тотчас же перестал прыгать, вытащил из кармана губную гармошку и заиграл заранее приготовленную для этого торжественного момента проникновенную мелодию. Я странствовал, играла музыка. Когда Пепик закончил играть, Пашек с Бобишем прислонили ворота к стене дома, и состоялась, наконец, трогательная встреча двух наших знакомцев со своим милым, добрым другом, котиком Микишем. Каждый из них норовил первым обнять и погладить котика. При этом Бобиш что и дело повторял. «Неужели ж ты снова с нами, чертяка наш, драгоценный!» А Пашек, совершенно потерявший голову от радости, лишь трогательно повизгивал. Бедная бабушка была настолько взволнована происходящим, что пошла и присела возле дома на скамеечку. Прежде других овладел собой Микиш. Он поблагодарил всех за сердечную встречу и сказал. — Ну, а теперь пойдемте в горницу. Полно людей смешить. Взгляните, сколько их собралось, вся деревня на нас смотрит. К тому же я хотел бы немного отдохнуть. Потом он повернулся к носильщику, который стоял на дороге возле большой тележки, доверху нагруженной разного рода коробками, и крикнул ему, «Эй, подвезите, пожалуйста, вещи к дому». Лишь сейчас все заметили, сколько их привез с собой Микиш, и охотно помогли ему перетащить пакеты в дом. Повозиться пришлось изрядно. Глядя на такое множество вещей, бабушка только разводила руками. Микис же держался как важный пан и то и дело подкручивал себе усы. А когда все вещи были перенесены в дом, он сунул лапку в карман, достал большущий кошелек и расплатился с носильщиком. По-видимому, вознаграждение было щедрым. Носильщик поклонился Микишу, козырнул и громко, чтобы слышали все соседи и соседки, сказал «Весьма признателен, сударь!». Когда он увез пустую тележку со двора, все пошли в дом.